Глава 42. Вскоре появился Келли с одеждой и множеством вопросов. Пока Джеймисон посвящал его в дедуктивные рассуждения Декера, тот взял предметы одежды и разложил их на теле Эймс точно таким же образом, каким они были тогда на ней надеты. Когда Алекс закончила вводить Келли в курс дела, Амас сказал. «Посмотрите туда, где одежда прилегает к телу». Все сгрудились вокруг секционного стола, а Деккер принялся методично указывать на различные ключевые точки. «Вот здесь, здесь и здесь. Трупные пятна зафиксированы. Кожа и места скопления крови никоим образом не выглядели бы так, как мы сейчас видим, если бы эта одежда была на ней в момент убийства». Она настолько тесная, что должна была просто-таки врезаться в кожу. Вот тут и вот тут. Келли восхищенно кивнул. Она была одета во что-то другое, а потом ее переодели, чтобы она выглядела как шлюха. Настоящую одежду забрали, а саму ее уложили на квадроцикл в сарае. Еще забрали Паркера. Думаете, его уже нет в живых?» спросил Келли. Декер пожал плечами. «Не стал бы биться об заклад, что он жив. У Уолта Соверна был доступ к этой одежде?» «Разумеется. Ему надо было исследовать ее на предмет всяких следов, а потом в целях вскрытия. Ну, сами ж знаете Ага, «Угу, я-то знаю. Просто интересно, знает ли он?» декер взял в руки юбку и одну из туфель, оценил их размеры, а потом перевел взгляд на тело Эймс. «Алекс, помоги-ка мне слегка. Эти размеры в пору кому-то вроде Эймс». Джеймисон посмотрел на ярлыки с размерами, а потом попробовал надеть туфлю на ногу трупа. «Эта пара ей явно велика. Она попросту не смогла бы в ней ходить, особенно на таких каблуках. А что касается юбки и блузки, то я бы сказала, что они на пару размеров малы». Понимаю, что ей могло хотеться чего-то в обтяжку, но не настолько же. Я подумал об этом, когда еще там заметил, насколько глубоко они врезались в тело, сказал Декер. Это было бы не слишком удобно. Они могли убить ее еще задолго до того, как она добралась до паркера, предположила Джеймисон. А потом отвезти ее туда и там переодеть. Что вполне объясняет фиксацию трупных пятен и отсутствие крови на квадроцикле и в сарае. Тот, кто за всем этим стоит, явно немного разбирается в судебной медицине. Посмотри хотя бы на то, как вскрыли Крамер. Но не на высшем уровне, вроде знания специфики образования трупных пятен. «У вас, ребята, вошло в привычку ошиваться тут круглые сутки?» Обернувшись, они увидели стоящего в дверях Уолта Соверна — Его жена выглядывала у него из-за плеча. Полностью повернувшись к ним, Декер произнес: Насколько я понимаю, вам позвонил тот парень, который впустил нас сюда. Соверн вошел в помещение, его жена потянулась вслед за ним и увидел одежду, разложенную на тропе. Что происходит? Почему на теле все это барахло? «Просто уточняем некоторые детали, которых не было в вашем отчете, многозначительно ответил Деккер. Соверн подступил ближе и подхватил отчет, который Амос оставил на столе. «Я его еще не закончил». «Тем не менее, это должно быть и в черновике». «Ну ладно, а что там с трупными пятнами?» «Они не на тех местах. Ее убили раньше, чем вы утверждаете». А потом, когда трупные пятна уже зафиксировались, переодели в эти шмотки и усадили на квадроцикл в сарае. «Это голые предположения с вашей стороны?» «Это заключение, основанное на материальных свидетельствах», — вмешалась Лис. что что-то еще вас поразило?» «Ну, если и поразило, то вам об этом знать не обязательно», — напрямик сказал Декер. «Ваш супруг обеспечивает нас информацией, основанной на криминалистическом исследовании тела, а мы не посвящаем его в подробности расследования, даже если полностью доверяем человеку, проводившему вскрытие». Он умолк и сверху вниз уставился на Соверна. Тот бросил скоршеватель на стол и многозначительно посмотрел на Декера. «Мне очень не нравится ваш подход». Никогда не чувствовал нужды кому-то нравиться. Вообще-то, все мы в одной команде. Это прозвучало от Лис Соверн, который выступил на середину помещения и теперь стоял бок о бок с мужем, похоже из чувства солидарности. Моя уверенность в этом была поколеблена как раз одним из членов команды. Декер подступил к этой паре ближе и навес над ними. «Может, вы поможете мне ее восстановить?» «Если вы обвиняете меня в какого-то рода халатности», — начал было Соверн громким голосом. «Нет, в халатности я вас не обвиняю». «Но это уже что-то!» «Потому что халатность подразумевает ошибки, допущенные непреднамеренно». Лиз Соверн со свистом втянула воздух сквозь зубы. А ее супруг ожог взгляда мамаса Что конкретно вы имеете в виду, Декер? Спросил Келли. Не хотите рассказать нам, Уолт? Спросил Декер. Я хочу сказать, что одна серьезная ошибка, ну да, такое случается, хоть и редко. Но сразу две это уже то, что я назвал бы системой. Я не собираюсь стоять тут и выслушивать всякую чушь! воскликнул Соверн. «Можете пообщаться с моим адвокатом!» Но тут же сделал провокационный шаг к Декеру с раскрасневшимся и злым лицом. Келли быстро вклинился между двумя мужчинами. «Эй, придержите-ка, лошадей, это уже выходит за всяческие рамки!» Он повернулся к Соверну. «Хотя у Уолты вправду есть кое-какие странности. В общем, напрямую я тебя не обвиняю». «Да пошел ты в задницу!» — взревел Соверн, разворачиваясь и устремляясь к выходу. Все глаза нацелились на его жену, которая вроде как едва держалась на ослабевших ногах. «Лиз», — произнес Келли, — «что тут происходит?» «Уолт расстроен, что вполне естественно», — она обожгла разгневанным взглядом Декера. «Кто станет винить его в этом после всех этих гадостей, на которые только что намекнул этот толстый придурок?» «Я ни на что не намекаю», — отозвался Декер. «Я хочу сказать, что ваш муж намеренно исказил результаты вскрытия с целью помешать расследованию». «Это бессовестная клевета!» «Кто заставил его так поступить?» — не отставал Амос. Понятия не имею, о чем вы говорите. Мой муж никогда ничего такого не сделал бы. Все вздрогнули, когда вдруг услышали выстрел, сразу за которым послышался звук чего-то упавшего на пол. Все бросились из помещения, с Джеймисон во главе. Дальше по коридору виднелась приоткрытая дверь. Алекс полностью распахнула ее и ворвалась внутрь, и тут же остановилась, от чего все остальные натолкнулись на нее. Судя по всему, это был кабинет Уолта Соверна, с дипломами и сертификатами в рамках. Посредине стоял письменный стол, кресло с высокой спинкой за ним было сдвинуто к самой стенке. Джеймисон, Келли и Декер заглянули за стол. Там на полу лежал Уолт Соверн. Пистолет, из которого он выстрелил себе в рот, валялся рядом на ковре. «Уолт!» — вскрикнула его супруга, увидев тело. Когда она попыталась протолкаться мимо них, Келли придержал ее. «Нельзя, лис. Прости, но это теперь место преступления». Она отбивалась, молотила его кулачками, пока он не прижал ее руки к бокам. А потом обмякла и, всхлипывая, бессильно привалилась к нему. Деккер посмотрел сначала на Келли, а потом на мертвеца. «Да, еще одного я не «Как не ожидал!»